Глава 19. «Господин граф!» — завопил управляющий, увидев меня. Я как раз направлялся к каравану, который въезжал на территорию укреплений. Ну да, меня легко увидеть с гархами. Как же я рад, что вы живы! Вот же отчаянный старик! Снова сам приехал вместе с обозом. Даже старость его не остановила, хотя я был уверен, что пятно позади нас еще не рассосалось. Да может, и не вся цепь крепостей построена? Уверен, что все обозники полностью ощутили на себе действие мертвого пятна. Хотя после того, как артефакты поставили, не думаю, что позади так все печально, как несколько дней назад. Моего управляющего звали Адгор. Почти так же, как и второго, который в построенном мною городе сейчас живет. Только того зовут Адгур. отгор я тоже рад тебя видеть», — улыбнулся я. «Признаюсь, не ожидал, что ты сам приедешь. Да и не ждал вас так скоро». Старик на самом деле сиял от радости. Видно, пока ехал, не раз встречал сожженные тела людей. Да и трупы на дорогах тоже могли навеять не самые светлые мысли. Опять же, это если посчитать, то не так и много мы людей потеряли за время похода. А тела приходилось оставлять то и дело. Так что далекий от войны человек мог впечатлиться таким количеством. А мой управляющий именно таким и был. Естественно, большой обоз пришел с охраной. Только вот были тут простые воины. Магов вообще не было. Но даже несмотря на это, они смогли проскочить вообще без потерь. Хоть и страха натерпелись. Естественно, все солдаты были вооружены арбалетами, как и возницы. Тем не менее, они прекрасно понимали, что арбалетные болты против местных жителей слабо помогают. Ну, давай рассказывай, как вы вообще смогли досюда добраться? Потребовал я, когда мы подошли к месту расположения моего отряда. «Кстати, с чего ты раньше решил приехать? Мы же договаривались, что через пару месяцев прибудешь». «Договаривались», — довольно кивнул старик. «Только вот все гонцы от императора мимо вашего замка скакали в столицу. Вот и узнал о проблемах». «Даже так?» — поднял я брови вверх. «Неужели они в первую очередь тебе докладывали о том, как у нас дела тут идут?» «Ну, не докладывали. Конечно, просто говорили, пока мы их кормили». В общем, я распорядился на дороге, недалеко от вашего замка, по-быстрому конюшню поставить, ну и гонцов имперских перехватывать. Они у нас могли и покушать, причем быстро, и лошадей поменять. Вот они в благодарность за скорость и говорили вкратце о том, как у вас идут дела. Меня вообще не удивило, что старик жертвовал хорошими лошадьми для гонца. Тем более он тоже неплохих оставлял, просто уставших. Вообще гонцы были в империи отдельной кастой, я имею в виду гонцы императора. Эти люди были неприкосновенными для всех, даже самые отчаянные душегубы с ними связываться не хотели, потому что знали, что за смерть гонца придется ответить. Это не какого-то крестьянина убить или купца. Опять же, гонец мог запросто потребовать у герцога его лошадь, прямо во время похода, если этого требует донесения. «И что вам, гонцы, сообщали?» – спросил я, не забыв похвалить управляющего за находчивость. «Мы тут, если честно, сами не в курсе, как там дела у других армий шли. Сначала вроде бы все хорошо шло, потом начались постоянные стычки с нежитью, армия стала нести потери, дальше хуже. Естественно, все новости старик узнавал от разных гонцов, да и не только император их посылал, как мне кажется». Хотя чаще всего люди проезжали именно от его императорского величества, так что приходилось перед ними хвостом вертеть, чтобы хоть что-то узнать. Тем более большинство гонцов были аристократами. Благо, что когда старик говорил о том, что он просто хочет послать обоз своему господину, а не ради любопытства спрашивает, то, как правило, гонцы рассказывали свежие новости, пока лошадей запрягают. В общем, у нашего императора произошло генеральное сражение с нежитью. Мне это было известно. Но так, без подробностей. Тем более, именно после него у нас часть солдат забрали. Против армии императора вышло войско, превосходящее по численности людей, раза в три. Случилось это раньше. Когда не было пушек, то людей просто бы размазали. Никакие архимаги не смогли бы им помочь. А тут отбились. Даже не отбились а разбили войско противника, да и некромантов сильно проредили. Естественно, и сами понесли немалые потери, да еще и почти полностью был обоз уничтожен. Только солдат оставалось столько, что и оставшихся припасов хватило бы. Меня же удивляла беспечность некромантов. Они же прекрасно понимали, что пушки для них очень опасны, орудия уже были установлены на крепостях, так что нежить должна была с ними встречаться. Но все равно предпочла сражаться на открытой местности. Возможно, что не оценила в полной мере угрозу, или их древние мозги были заточены на то, что опасаться нужно только магов, а не эти грохочущие штуки. В общем, сейчас стало понятно, почему нас так мало тревожили. Другие за нас работу делали. «Это ты после этого боя решил обоз отправить?» спросил я у старика. «Нет, господин», улыбнулся он. «Я отправил его через месяц». Хотел через два, как договаривались, но решил, что лучше немного пораньше. Все же вы и правда шли по местности, где с продовольствием совсем все плохо. Молодец, — похвалил я его, — правильно все сделал. Уже в пути узнал, что и вам досталось. Да и оставленные повозки мы видели, как и убитых лошадей. А сам-то зачем в поход отправился? Вроде бы немолодой человек. Что, заставить некого было? У вас же помощник есть. «Есть!» — вздохнул старик. «Не будь таким опасным путешествием, так и сделал бы. Только он еще молод. Ему жить и жить. А я уже старик. Так что если сгину, то ничего страшного не будет. Свое уже пожил. В мертвом пятне были?» — поинтересовался я. «Или оно уже рассосалось?» «Были, господин!» — повел плечами старик. «Ну и жуть! Вроде бы ничего вокруг не меняется. А сердце колотится так...» «Как будто тебя сейчас на куски рвать будут. Четверо суток по нему шли. Я даже думал, что нужно поворачивать. Почему не повернул? Я же строго-настрого запретил вам сюда соваться, если пятно еще будет». То, что управляющий знал о черном пятне и где оно находилось, меня не удивляло. У них в караване был слабенький одаренный, который мог сказать. Так тела на дороге были относительно свежими. «Да и видно было, что армия совсем недавно прошла. Опять же, понятно же, что у вас проблемы с продовольствием, раз часть обоза оказалась уничтоженным. Господин, вы что, телеги из пушек расстреливали?» «Не только телеги, но и лошадей пришлось расстреливать, чтобы тварей уничтожить». «Дела», — протянул старик. «Угу», — кивнул я. «Ладно, скажи-ка мне лучше, как вы умудрились мимо армии нежити проскочить? И вообще...» На вас что, совсем не нападали? Мимо какой армии нежити? Не понял меня управляющий. Ее же император уничтожил. Уничтожил только часть, а часть решила на территории империи порезвиться. То есть вы об этом даже не знаете? Нет, господин, первый раз слышу, побледнел старик. Тут все понятно. Повезло обозу. Видно, нежить начала охоту на людей где-то в стороне. Так что караван прошел мимо и даже ничего не узнал. «Интересно, а в крепостях их почему не предупредили? А на границе вы разъезды не встречали, что ли?» «Спросил я». «Нет, мы недалеко от крепости проезжали, но к ней не приближались. Сразу же поехали по дороге, спешили к вам. Люди хотели как можно быстрее вернуться домой». «Все понятно», — покивал я. «Похоже, вояки заняли оборону и нос наружу не показывают. Вот вы и разъезды не встречали». Впрочем, правильно сделали, что в крепости засели. Это в мертвых землях легко заметить нежить. А вот среди листвы они запросто могут устраивать засады. Я не совсем вас понял, господин. В империи сейчас нежить хозяйничает? Как же мы домой-то поедем? Хозяйничает, кивнул я. Так что вам придется остаться вот в этом укреплении. Ждать, пока так все успокоится. А домой вместе поедем. Может быть, получится снова проскочить? «Даже не стоит и пытаться!» — нахмурился я. «Один раз вам повезло. Да и то только потому, что твари, наверное, еще по всей границе не растеклись. Кстати, а на вас вообще нападений не было?» «Были несколько раз, только удавалось отбиться. Арбалетчики не подвели. Ну и еще там разное!» — замялся старик. «Что разное?» — не понял я. «В общем, в замке же и гранаты были. Вот мы их с собой взяли. Как-то так. Вы не гневитесь!» «Даже и не собирался. Ладно, отдыхайте и добро пожаловать в армию», — улыбнулся я. «У вас там раненых и больных нет? Госпожа Жулия уже смотрит. Ну и отлично». Естественно, деятельная натура старика не позволила ему куда-то идти и отдыхать, поэтому он резвым скакуном рванул к своим телегам, которые до сих пор заезжали на территорию строящейся крепости. Около них уже суетились какие-то люди, которые к моему войску вообще никак не относились, да и ругань оттуда слышалось. Похоже, что уже представители других дворян сбежались, чтобы выпросить и себе припасов, пока все не разобрали. Старик уже был в курсе того, что часть припасов нужно будет отдать, поэтому пошел сам распоряжаться, пока весь караван не разграбили. Все же он считал своим долгом кормить именно людей своего господина. Через час он вернулся и стал меня расспрашивать о том, сколько мы тут стоять будем, пойдем ли дальше, да и вообще, сколько еще поход будет длиться. «Понятия не имею», — откровенно заявил ему я. «Вообще до столицы еще идти двое суток, можно и за сутки дойти, если постараться, а как дальше дела пойдут, не знаю, как и то, сколько мы тут торчать будем». «Да какой еще столицы?» — удивился старик. До той самой, откуда мертвое пятно распространяется!» «Да вы что!» – удивился управляющий. «Глаза у него стали круглыми. Так и есть. Так что давай, распоряжайся обозом. Да и другие отряды не обижай. Все же нам предстоит еще долгий переход. По мертвому пятну идти сложно. Даже не знаю, что там около столицы герцогства будет. В основном в прибывшем обозе были простые крестьяне». Они, видно, уже закончили посевную и решили немного подзаработать, да и заодно послужить своему графу. Они не стали рассиживаться, а почти в полном составе побежали помогать на стены. В общем, решили тоже строительством заняться, бревны таскать и прочее. Видно, слух о том, что они тут могут задержаться надолго, быстро им позволил сделать нужные выводы. А выводы были такими, что если стены падут под натиском нежити, то домой они не вернутся. Вскоре гонцы нам принесли тревожные вести. Нет, они были не о том, что войско нежити слишком разгулялось в землях империи. Все были уверены, что их там рано или поздно задавят или сами передохнут. Дело в том, что для всех оказалось большим сюрпризом то, что тут мертвое пятно гораздо сильнее действует на людей, как и на артефакты. В общем, установленная сеть крепостей просто не могла перекрыть пятно, полностью его отрезать. Требовалось строить новые крепости. Сейчас мы это могли сделать. В каждом нашем войске оставалось еще по одной разобранной деревянной крепости. Так что проблем не было. Только вот можно было забыть о выдвижении к столице. Сейчас же глава государства просил совета у своих мудрых мужей, которыми он считал своих командующих сводными отрядами. В общем, Рагон собрал нас и стали мы держать совет. Что делать дальше? Кто-то начал предлагать, чтобы часть солдат вернулась. Там наказали нежить, заготовили новые крепости и возвращались обратно. Остальные же будут пока тут держать оборону. А город большой, поинтересовался я. Приличный, кивнул Рагон. По крайней мере, раньше был таким. Сейчас не знаю. Может, вообще только развалины остались. Больно мало информации осталось о той битве. Так может, тогда поставить крепости вокруг этого города? Установить там амулеты. Он же там не на сотни километров тянется. Император тоже так предлагает сделать. Только вот идти туда мало кто хочет. Все его отговаривают. Правильно делают. Тут же подал голос один из дворян. Все прекрасно помнят, с каким трудом армия двигалась в последнее время. Как будто по шее в воде идем. А если на нас нападут, что тогда? Лучше построить новые крепости тут, а потом идти дальше». И что это изменит, ухмыльнулся рагон. Думаете, легче идти будет? Нам осталось всего день пройти. Если быстрым маршем, к вечеру уже будем около столицы. Думаю, что стоит сделать так, как император предлагает: попробовать полностью изолировать город, а там посмотрим, что дальше делать. Гонцы убыли с решением нашего совета. Видно, и к остальным людей император отправил. Не хотел один принимать такое серьезное решение. Ну да. Все впечатлены, и если на нас нападут, то у нежити будет превосходная возможность разнести нашу армию, пока воины уставшие. Главное успеть сократить дистанцию, пока пушкари суетятся. Еще несколько дней стояли без дела. Ждали, когда его императорское величество примет окончательное решение. И он его принял. Оно было не в пользу тех, кто планировал возвращаться. Глава государства решил полностью изолировать столицу мертвого герцогства а потом, если будет такая возможность, вообще ее уничтожить. В общем, нам было приказано выдвигаться дальше, дойти до столицы герцогства и взять ее в осаду. Само собой, не одни мы там будем. Все войска туда придут. Около того места, откуда берет начало проклятое пятно, армия должна будет собраться в кулак. Естественно, в это время те солдаты, которые оставались в деревянных крепостях, должны не расслабляться. Потому что в случае, если у нас вдруг возникнут какие-то проблемы, мы будем отступать именно к ним. Должны будут нас встретить и прикрыть, в случае чего. На этот раз огромный обоз мы с собой тащить не стали. Все же недалеко идем, так что он может не пригодиться. Лучше пусть будет тут. Взяли немного еды, ну, относительно немного. Армия же небольшая была, пушки с припасом и все. Сначала двигались довольно-таки бодро. Ровно до того момента, пока не достигли мертвого пятна и не вошли в него, сразу же стало тяжко. Солдаты снова едва ноги волочили. На самом деле, как будто мешки с цементом несут. Благо, что хоть лошади себя не так печально чувствовали, хотя приходилось прилагать усилия к тому, чтобы их держать в покорности. Они норовили сбросить седаков и умчаться обратно. Меня с гархами наставник тут же отрядил в головной дозор. С фланга и тыла защищали другие разъезды, хотя вряд ли удар нанесут с тыла, если только обойдут. На удивление, этот день прошел тихо, даже стрельбу не слышали, а раньше постоянно кто-то из соседних армий нежить обстреливал. За день мы дойти до города не успели, встали лагерем, и это была самая трудная ночь в моей жизни. Постоянно снились кошмары, так что я, наверное, вообще почти не спал, как и другие. Всю ночь лагерь шумел. Неприятно было видеть, как взрослые мужчины вскакивают со своих лежанок с громкими воплями, оглядываются по сторонам и только тогда приходят в себя. Такое ощущение, что мертвое пятно вытаскивает из глубины нашего сознания самое ужасное, что мы скрываем от других – наши самые потаенные страхи. Возможно, что многие из этих детских страхов мы уже давно забыли, Но почему-то тут они заиграли новыми, гораздо насыщенными красками. Напали на наше войско только на следующий день. Впрочем, не только на наше. Судя по залпам орудий, похоже, и другим досталось. Только вот мы на этот раз даже пушки не успели применить. Тварей было всего около пяти сотен. Быстрые. Да и заметили мы их еще на подходе. Приготовились открыть стрельбу. Но, видно, у одного из аристократов, командующих конницей, сдали нервы. Из-за того, что люди не выспались, они еще были злые. Вот и решили поквитаться с монстрами за свои страхи. В общем, аристократ повел свою конницу навстречу тварям. Тем самым не дал возможность пострелять артиллерии. Крики и ругань Рагона тут помочь не могли. Да и маги тоже не успели ничего сделать. Точнее, просто твари еще до нас не добежали на нужное расстояние. Крупный отряд кованой конницы столкнулся с нежитью, и началась бойня. Пришлось в нее и другим всадникам включаться. Не смотреть же, как твоих боевых товарищей уничтожают. Мы, конечно, победили. Только вот такой победы и даром никому не надо. За одного монстра уложили пять, если не шесть наших воинов. Вообще народу полегло немало. Аристократ, который первый пошел в атаку, в этом бою погиб. Но части его дружины удалось уцелеть, благодаря тому, что им на помощь пришли. Вскоре наша бравая армия двинулась дальше. Рагон гонял своего скакуна вдоль войска и делал внушение аристократам, чтобы держали себя в руках. А потом вообще потребовал у меня несколько артефактов, чтобы командирам наиболее крупных отрядов дать. Не хотелось, чтобы еще кто-то подобный фокус выкинул. Артефакты у меня были. Часть обоза осталась в крепости, так что забрал у них на всякий случай. Который настал. Им они в крепости без надобности. Защитные амулеты одели. Один раз монстры попытались напасть и на меня. Я же был в головном дозоре. Кстати, карету я оставил в крепости. Решил ехать верхом, как и мои маги жизни. Нет, даже мысли не возникало показывать своим солдатам, мол, поглядите, какой молодец ваш граф. Тоже с вами все тяготы переносят. Просто неизвестно, что там нас под столицей ждать будет. Вдруг ноги придется спешно уносить. Этого нельзя исключать. Лучше удирать от врагов верхом, а не в карете. Так быстрее получается. В общем, примерно 30 сравнительно мелких тварей рванули ко мне. Только вот отступать я не стал. Хоть и на твари скакать тоже. Нанес магический удар. Правда, мало он их остановил. Тут, похоже, у всех защита имеется только вот она не спасла от клыков моих гархов, которые исцепились с этими тварями. Благо, что, несмотря на свою скорость, они были раза в два меньше моих гархов, так что их достаточно было питомцам ухватить, а потом все быстро заканчивалось. Впрочем, одного мы встретили залпом арбалетов, а потом мечами зарубили. Благо, что никто при этом не пострадал, да и мои гархи смогли себе животы набить. Армия сначала двигалась по полям, так что удавалось сохранять ее в кулаке. Только при переходе через небольшие ручьи возникало сутолока, а потом командиры вновь наводили порядок. Вскоре мы стали подниматься в гору, правда в небольшую, а когда мы добрались до верха, то наконец-то увидели цель нашего похода. Далеко внизу раскинулся легендарный, не побоюсь этого слова, город, столица мертвых земель. Это было то место, где сотни лет назад за минуту приняла смерть огромная армия людей и откуда начало распространяться мертвое пятно.